Глава 83 Мой безумный и великолепный дракон сейчас рискует всем, бросая вызов Императору. Своей карьерой, будущим, даже жизнью. Император становится подобен обстановке, застывает базальтовой фигурой. И лишь по блеску глаз становится понятно, что внутри бушуют эмоции. «Генерал, ты ставишь сейчас на кон не только свой меч и голову, но и голову той, кого так защищаешь, не говоря уже о доверии, которое строилось годами. Я понимаю, Ваше Величество, но я честен, как и все эти годы. Я искренен, как и всегда. Я правдив. За это вы меня всегда и ценили. Хм. Император пристально смотрит на своего генерала. А у меня мороз по коже. Что он решит? Ты просишь, чтобы я поверил тебе на слово. Тебе и этой женщине, мир которой непостижим для нас. Я прошу вас дать ей шанс показать свои знания и лично убедиться, что в нашем мире они неведомы, что ей нет равных. От последних слов Тимрата я вздрагиваю. До того мощное впечатление на меня они производят. Он правда это сказал императору? Сумасшедший, любимый и совершенно непостижимый. Внезапно вперед на колени бросается хозяйка таверны, бережливый конь. «Ваше Величество, Лидия правда обладает лечебными техниками, которых я никогда в жизни не видела». Она спасла маму и ребенка руками, без магии. А это значит, что она может передать эти знания другим людям, в которых совсем мало магических сил, и эти умения станут сокровищем, спасающим жизни. Император переводит вопросительный взгляд на меня, и я киваю. Я готова поделиться всем тем, что знаю. Молодые супруги с младенцем робко переглядываются. Хозяин таверны, краснолицый и решительный, неожиданно делает шаг вперед и падает на колени рядом с супругой. «Ваше Величество, простите дерзость таких простых людей, как я и моя жена, но я могу поклясться на чём угодно. Госпожа Лидия вошла в комнату к моей Реоноре, когда та уже прощалась с жизнью. Она не испугалась крови, криков, ничего». Она воевала за них на поле жизни и смерти, как генерал Таннер на поле боя, и выиграла. Разве рука, возвращающая жизнь, может нести зло? Его простая искренняя речь повисает в воздухе, нарушая придворные условности. Я смотрю на пожилую пару с благодарностью, а они с надеждой смотрят на меня в ответ. «И что ты предложишь мне за доверие, лекарь из нового мира?» Спрашивает меня император, прямо глядя мне в глаза. Он дает мне шанс заключить с ним договор. Но я не знаю, что именно он хочет. У меня мало опыта в придворных интригах, мне неизвестны потребности государства. Но я могу предположить, что люди везде одинаковы. А это значит, что глубинно им нужно одно и то же. Я отпускаю руку Тимрата и делаю шаг вперед, чувствуя облегчение. Если правитель идет на переговоры, то уже не заносит меч над головой. Я уже сказала, что готова поделиться знаниями, но император хочет услышать что-то еще, И я это дам. Я составлю подробный трактат о приёмах родовспоможения, который может освоить любая грамотная повитуха. Вы можете распространить эту книгу по всему Кармалесу, чтобы сохранить как можно больше жизней мамы младенцев. Я научу распознавать признаки опасности при беременности. Я помогу систематизировать знания о травах, разделив их по действию и побочным эффектам, основываясь не только на преданиях, но и на наблюдениях. Император едва уловимо кивает в такт моим словам, и я смелею. «Я могу создать школу будущих мам, чтобы каждая женщина в Кармалесе, от крестьянки до герцогини, чувствовала себя уверенней и могла распознать тревожные признаки. А еще я могу открыть дом женского здоровья, куда смогут обратиться по чисто женским делам не только будущие мамы». Император застывает, а потом кивает. «Такого заведения у нас еще нет. Звучит хорошо, мне нравится». Если сможешь это притворить в жизнь, вознагражу. Даю тебе год, и через этот срок хочу увидеть результаты твоей работы. Выделю тебе средства из казны на организацию женского дома. Я словно вдыхаю надежду и вдохновение. У меня будет целый год, чтобы доказать свою ценность, что я не воровка, не случайная гостья и не приложение к великому генералу Танру». что сам император поверил в меня и дал возможность найти здесь свое место. «Согласно, Ваше Величество», — говорю я, и мой голос звучит уверенно. «Каждый месяц буду отправлять отчёты». Император смотрит на Темрата. Взгляд его смягчается, в уголках глаз появляются усталые морщинки, похожие на трещины в том же базальте. Но ну что, генерал, доволен?» «Твоя невеста только что выторговала у короны финансирование и год неприкосновенности. Я бы взял такого дипломата в совет». Тимрад смотрит на меня с гордостью. «Она всегда больше, чем просто женщина», — говорит он, и в его словах я слышу нежность. «Она моя самая лучшая стратегия, Ваше Величество». Император отмахивается, будто сметая остатки напряжения. «Ладно, ладно, хватит. Завтра подпишу указ, а пока идите домой». «Спасибо, Ваше Величество». Мы кланяемся и выходим. За тяжелыми дверями тронного зала я делаю шаг к семье из таверны. «Спасибо вам, что пришли просить за меня». Я беру руку хозяйки таверны, которая первая так отважно обратилась к императору. Это мы всю жизнь будем тебе благодарны, госпожа. В нашем постоялом дворе всегда найдется комната для вас с генералом Таннером и вашей малышке. Мы выходим на площадь, полная планов и целей. Но как, готова к работе в другом мире? Так по своему же профилю. Я игриво пожимаю плечами, а потом вспоминаю о том, что меня не на шутку тревожило. «Может, получится как-то помочь женщинам с огненной лихорадкой и этими вашими побратимами? А то не дело же так страдать, как ранее!» в вмиг становится серьезен. «Я уже рассказывала как-то, через какие муки пришлось пройти бедные ранее, и как это несправедливо. И если с женским организмом поделать ничего нельзя, то с доступностью побратимов, мне кажется, можно». «Обещаю, я подумаю, как помочь в этом вопросе». Я улыбаюсь ему, смотрю в эти невозможные по своей глубине глаза Тимрата и понимаю, насколько мне не хватало рядом такого человека, как он. Того, кто не просто будет рядом, а поможет. Того, кто заслонит. Того, у кого даже таракашки в голове интуитивно выберут меня, вопреки всему. «Знаешь...» Говорю я, понимая одну вещь. Я хочу, чтобы Раня тоже была счастлива. Я знаю кое-что об Эрне, и хочу ей это рассказать. Это испортит их отношения? Я крепко задумываюсь, а потом честно отвечаю. Не знаю. Просто чувствую, что должна. Тимрад задумчиво качает головой. Эрни собирается жениться на ранее в следующем месяце. Ох. Не нарушу ли я идиллию? Если отношения сломаются от слов другого человека, то как они выдержат все испытания последующих лет? Спрашивает Тимрад. И этим вопросом снимает камень с моей души. Он абсолютно прав. Я должна сказать о том случае в дремучем лесу. И будь что будет.